Понадобился этот идиотский пылесос. Виржиния опустилась на пол и принялась бить себя кулаками по голове. — Эй, лучше перестаньте, — сказала я. Она подняла на меня взгляд и спрашивает, — Ты кто? — Дейзи, Фей, Харпер, — отвечаю. — Вешаю внизу шторы, а вы, наверное, Виржиния. Как поживаете? Она глядит на меня и говорит, — Хочу деревенскую музыку. — Что? — не поняла я. Хочу послушать деревенскую музыку. И снова замолотила кулаками себе по голове. Я надеялась, что пена у нее изо рта не пойдет. Что делать я не знала, потому села и спела ей немного из «Не бог создал ангелов», «Хонки-тонг», потом немного из «Коф-лига» и «Лживое сердце твое». Я приступила к счастливой тебе пути, но тут она разозлилась и сказала, что это ковбойская песня. Может, она и безумная, но не глупая. Я спела ей отрывки и кусочки из всех народных песен из папиного музыкального автомата, что смогла припомнить. И как раз пошла по второму кругу и затянула хит Petci Klein. Я разваливаюсь на счастье, когда дверь открылась, вошёл врач с чёрным саквояжем и сказал: "Как поживает наша малютка-virginia? Мама говорит, ты сегодня немного не в себе". Представляете? Она меня едва не убила, и это называется немного не в себе. Не хотелось бы мне быть рядом, когда она станет совсем не в себе. Когда я спустилась, миссис Клейборн стояла, заломив руки и без конца повторяла: "Мне очень жаль, что так вышло, не понимаю, как она выскочила". Я-то знала, кто её выпустил, но помалкивала, иначе глядишь, и не заплатят. Она умоляла меня простить Виржинию, мол, она нездорова. Я сказала, что Виржиния, возможно, будет меньше злиться, если ей разрешат слушать кантри. А миссис Клейборна объяснила, что они пытались, но она постоянно разбивает радио и проигрыватели и ранит себя. Тут я вспомнила, как папа подшутил над мамой, когда она пошла в уборную во дворе и предложила, чтобы папа пришёл и приладил в комнате Вирджинии колонки у потолка, куда она не достанет. Их можно присоединить к радио или чему-нибудь другому. Пустился врач. Услышал моё предложение и одобрил его. Сказал, пусть папа позвонит мистеру Клейберну и договорится, чтобы он пришёл как можно скорее. Миссис Клейберн достала из сумочки 20 долларов и дала мне. Я сказала, что она должна нам только 12, но она попросила оставить сдачу себе и обняла меня на прощание. Выхожу, а моя дорогая лучшая подруга Пикл Уоткинс, которая пряталась в кустах, кидается мне навстречу. "Что с тобой было?" спрашивает она. Я посмотрела на неё. "А с тобой?" спросила я и пошла себе. "Я не буду с ней больше разговаривать. Я бы так её никогда не бросила". Отдала я ей 20 долларов и сказала, чтобы засунула свой дурацкий пылесос себе в нос. Она плакала, но я её не прощу ни за что, никогда. Может, папа заработает кучу денег, прилаживая колонки, и Карица и Ницента не цента не получат из этой суммы. Вернувшись домой, я сказала папе и Джимми Сноу, что если Пиккл позвонит, меня нет. Только сейчас сообразила, что Виржиния ростом с меня. Так и знала, что Пиккл все насочиняла. 15 декабря 1956 года. В воскресенье в мотель приходила Пиккл, стучала ко мне в дверь. Я сидела на крыше, и она меня не видела. И я часто сижу на крыше. Люди никогда не поднимают голову. В общем, она стучала, стучала, а потом подсунула под дверь письмо и ушла. Когда я спустилась и прочла письмо, она очень сожалеет, что бросила меня, но это девочка её страшно напугала, и она побежала, думая, что я бегу следом. Как же? Так я ей поверила. Я собрала все вещи, что она мне давала, включая одолженную одежду, и сложила в коробку. В понедельник утром Лэмиэль встретил меня в школе, когда я вышла из автобуса, и я отдала ему коробку. Он сказал, что у Пикл разбито сердце. И она вчера весь день не ела, и не могла бы я, пожалуйста, помириться с ней. Я ответила, что Пикл обидела меня до глубины души, и я вряд ли смогу ее когда-нибудь простить. Но на него и малую не сержусь. Так что, если они хотят, можем с ними дружить и дальше. В классе я ни разу не взглянула на Пикл. К обеду вся школа знала, что мы поссорились. Все вокруг нее так и порхали, будто это она, пострадавшая сторона. Интересно, рассказала ли она, что бросила меня на растерзание. Пэтс Руф Когинс провела со мной долгую, душещипательную беседу о том, что настоящие друзья не должны ссориться, и если я хочу передать Пиклу какую-нибудь записку, то она передаст.